Глава 30. Ох уж эти поцелуи. И почему я просто не могу сказать ему «нет». То есть сказать-то я могу, вот только послушает ли он. И вообще сказать «могу», а хочу ли? И когда всё стало так сложно? Он бросает реплику, что я люблю приврать, а у меня внутри всё каменеет, застывает от ужаса. Я не люблю врать, честно. Но вот в этой ситуации разве можно было сказать правду? Скажи я ему, что Алёнушка не моя дочь, А моей Стаси, что бы он сделал? Наверняка сразу задействовала бы все силы, чтобы забрать малышку. Придумал бы что угодно. Что мать бросила, оставила на попечение не пойми кого, ни родственница чужого человека, да ещё и с материальными проблемами, у которой ещё один ребёнок на руках. Я ведь знаю, что можно сочинить. Генкина сестра, которая в опеке работает, такие истории рассказывала сценаристы сериалов канала россии нервно курит в сторонке», как отцы подставляли матерей, представляя их алкашками, опустившимися, как матери про отцов с небылица сочиняли, обвиняя в самых страшных грехах, домогательствах и прочем. В общем, я знаю, если люди хотят добиться своего, они способны на любую подлость. Тогда я не знала Романа, не знала, на что он способен. Нет, конечно, я его и сейчас не знаю. Знаю только, что целуется он совсем не как бесчувственный банкомат. Но мне больше не стоит с ним целоваться, это чревато. Тем более, как он говорит, он и сам не знает, зачем меня целует. Тоже мне кавалер. Когда мы подъезжаем к больнице, Роман не просто помогает мне выйти. Он меня выносит, стараясь держать очень аккуратно. Но мне всё равно больно. И я, охуя, постановая, мучительно стараясь сдерживаться закусываю губу. Потерпи, сейчас доктор посмотрит, может, обезболивающее сделает. Я лучше сама бы пошла, так проще. Проще шлёпнуться где-нибудь опять, да? Всё, спокойно. Я несу тебя, и это не обсуждается. Тиран. Нет уж, банкомат мне больше нравится. Неугомонный. Он охмыляется и радуется чему-то. Мне больно, а он радуется. Но почему-то мне приятно, что он такой... довольный. Мне кажется, ему просто нравится со мной общаться. Тему поцелуев пока трогать не буду. Интересно, а когда я ему расскажу об Аленушке, что будет? Становится грустно, потому что я знаю, что будет. Он потеряет ко мне всякий интерес. Я ведь цепляю его только тем, что у меня ребёнок, которого он хочет забрать. А когда он узнает, что прав на ребёнка у меня нет, его интерес сразу испарится. Увы. Мне так грустно, что плакать хочется. И уже чувствую, как на ресницах закипает. «Ася, потерпи. Я знаю, что больно. Не плачь. А то доктор тебя домой не отпустит». «Схлипываю. Пусть он всё это говорит только потому, что ему от меня что-то надо. Мне сейчас не важно. Буду просто получать удовольствие. Вот». Доктор огромный, как шкаф, но сразу видно — добрый. Меня оставляют в смотровом кабинете в приёмном отделении. Сами выходят за чем то Мне немного страшно. Нет, не немного. В принципе, страшно. Я увидела название клиники — одно из популярных элитных сетевых медицинских учреждений столицы. Я даже не представляю, сколько стоит тут простая консультация, не говоря о лечении. Сердце колотится, потому что я очень не люблю быть кому-то должной. Я и те 30 тысяч, которые взяла у Павла, очень болезненно переживаю, хотя знаю, что отдам, но...» Доктор и Роман возвращаются. Вижу, как хитро улыбается врач, и снова холодок ползёт в позвоночнику. «Так, моя дорогая, бояться меня не надо. Я дядька, хоть и большой, но добрый. Правда, иногда мне приходится делать таким красивым девочкам немного бобо. Но, надеюсь, с тобой обойдёмся без этого. Зовут меня Тови Сергеевич». «Ты у нас Ася, да? Ася — это Анастасия или Анна?» «Анастасия». «Имя красивая Ну, показывай, что у тебя там». «А...» «Показывай на Романа». «Он разве не должен выйти?» «Роман, ты должен выйти?» «Какая у тебя дама стеснительная?» «Она такая. Малыш, может, я всё-таки останусь? Мало ли у доктора какие-то вопросы будут». «Он меня малышом назвал? Совсем уже?» Я ему покажу, малыш. А у меня язык не сломан. Говорю с вызовом, чтобы понял. Я могу и сама всё рассказать, малыш. Правда? Смотрит с улыбкой, как будто я что-то приятное сказала. Отлично, малыш. Тогда не буду мешать. Да, Тови, девушка в положении, так что будьте осторожнее. В положении? В положении? Вас можно поздравить, Роман? Увы, не меня. Кого-то более удачливого. Разводит руками? «Вот же гад!» «Именно, более удачливого, а не того, кто всё деньгами меряет!» Меня понесло, как Остапа Бендера. а «Ребятки, может, поспорите после осмотра? Меня там другие пациенты ждут». «Извините, доктор, мне становится стыдно, что я как восьмиклассница, прости господи, ведусь на этого... Я не беременна, так что можно сделать рентген, если надо. Вот, и пусть не считает меня лгунишкой». Сама чувствую, что опять краснею. Закусываю губу и вижу, как подлец в банкомат ухмыляется. Ах так! Показываю ему язык, чтобы не повадно было. Ну точно как школьница. Молодец, Ася. Дожила до тридцати с копейками, чтобы вот так вот с понравившимся мужчиной себя вести. Так, стоп. Это когда это он мне понравился? И вовсе он не понравился. Ни капельки. Красавчик — это большой минус, потому что явно бабник. Или, если не сам бабник, то объект для женского внимания. Ещё и при его финансовых возможностях. Наглец. Тут вообще всё понятно. С первой минуты знакомства. Ну и холодный расчётливый циник. Банкомат, одним словом. Кто ж ещё предложит матери продать ребёнка? Не нравится он мне. Поцелую не в счёт. Просто нас, девочек, если долго не целуют, мы немного ржавеем и становимся слабыми, ведёмся на всяких. «Роман, выйди всё-таки, так будет быстрее». Роман улыбается мне и выходит, подмигнув. «Хорош ведь? Эх! Если бы он хотя бы не был таким богатым и чуточку менее красивым... А так... Мне всё равно ничего не светит, особенно когда он узнает про Стасию и Алёнушку. А он узнает. Я сама ему скажу. Не прямо сейчас, позже, вечером, наверное. Доктор осматривает меня быстро и довольно тщательно. Отправляет всё-таки на рентген. Правда, строго спросив, точно ли я не в положении. Потом сообщает, что с этим шутить не стоит, особенно с такими, как Роман. Интересно, почему? Увы, все мои надежды на то, что со мной всё в порядке, разбиваются в пух и прах. Ушиб, правда, без трещины в ребрах. Но на ногу надели таки лангету и посоветовали не наступать, хотя нога у меня почти не болит, но... Да ещё и явиться на осмотр через неделю. И где я деньги возьму? Неделю я буду прыгать по дому, как цапля. А кто будет гулять с Аленкой? Маруську жалко, у неё школа, нагрузка. Придётся просить Майи Евгеньевны, больше некого. Но она старенькая, ей коляску таскать тяжело. А у нас всё равно, хоть и есть пандус, но туда закатить не так просто. Ладно, разберусь. Не впервой мне самой решать проблемы. Роман заходит уже с костылями, от вида которых мне опять хочется плакать. Ася, не переживай, всё будет нормально. Это всего на недельку. Ему легко говорить, а я... Я правда моментально превращаюсь в унылую лейку, утыкаясь ему в грудь и плачу. Мне больно и обидно. Я ведь всё это не заслужила. Почему я? Схлипывая, пытаясь просить прощения за то, что реву и вообще за всё. Я должна сказать ему о ребёнке. Но как только я это сделаю... Он ведь всякий интерес ко мне потеряет, ведь так? Да нужен мне его интерес. И вообще. Он сам мне тоже не нужен. Я справлюсь, я смогу, я... Малыш, не реви. «Правда, всё будет хорошо. Я тебе помогу. Сейчас обезболивающее подействует, и будет легче. Хочешь, поедем в ресторан, я тебя угощу вкусненьким. Или домой закажем. Или вообще соберём девчонок и поедем ко мне. У меня повар готовит, пальчики оближешь». «Ничего не могу сказать, только всхлипываю и икаю. Нельзя нам к нему ехать. Неправильно это совсем. Мы кто? Никто. Нет, Маруська хотя бы тётя Алёшки. А я? Сбоку припёк...» «Да, да, домой Отвезите, пожалуйста. Господи, какая я несчастная. Сил нет. Надо брать себя в руки. Едем, конечно. Еду закажу. Дома решим, что дальше. Так, это кто мне тут сырость наводит? Отставить. Доктор Тови подходит, улыбаясь. Всё будет отлично. Я вас отдаю, красавица, в хорошие руки. И вы уж с ними построже с этими руками. Не давайте ему их распускать. Хотя что в этом плохого? Надеюсь, в следующий раз приедете и слова о беременности уже будут правдой. У нас, кстати, отличная гинекология, хорошие врачи, и даже есть родильное отделение, правда, в другом филиале. Роман почему-то сжимает челюсти, я вижу, как он мрачнеет. Но, собственно, почему он должен радоваться? Вряд ли он захочет детей от такой, как я. Да и даже если захочет, мои диагнозы никуда не исчезнут. Тут нужно что-то посильнее желания даже самого хорошего доктора. Тут нужно чудо. Домой доезжаем на удивление быстро, как будто все пробки решили рассосаться и дать нам зелёный свет. Роман в машине меня больше не целует и даже не обнимает. Сидит с планшетом, явно занят работой. А я, я тоже с телефоном, пытаюсь разыскать Стасю. По-прежнему тишина по всем фронтам, и мне страшно. Что могло случиться? Заходим домой, застаём удивительную картину. Стрелец спит у детской кроватки. Алёнушка проснулась и улыбается, пуская пузыри. Маруся готовит ей смесь. А ещё кухня вся заставлена какими-то пакетами. И моя дочь заговорщицки улыбается. «Ма, там столько всего, столько вкусного! И это, помнишь, я тебе просила купить, но она стоила 700 рублей. Такое розовое, как дракон!» «Это петахая. Роман тут как тут. Драконий фрукт. Доставай. Мой, пробуй, очень вкусно!» «Зачем, Роман, это всё не нужно?» «А мне кажется, нужно...» Можно я буду решать. Смотрит серьёзно, поднимает ладонь, чтобы заправить прядь моих волос за ухо. И мне очень хочется, чтобы всё решал он. Хотя бы, хотя бы какое-то, пусть очень короткое время. Пока я не решу, не решу сказать правду.